Урусутский канас Гюрга со своей дружиной в несколько сот человек быстро спустился на реку и поднялся на правый берег. Урусуты отважно бросились навстречу монголам, прибывшим из лесу. Дружинники очень искусно владели длинными и тяжелыми мечами. Не раз от удара урусутского меча разлеталась в куски тонкая татарская сабля. Урусуты бились каждый сам по себе – а татары теснились рядами по десять воинов, не отходя один от другого. Хаджирахим, казавшись в потоке скакавших коней, не мог сдержать своего барсика, который продолжал мчаться прямо на засеку. В ужасе от предстоящей гибели Хаджирахим скатился с седла и упал в снег. Несколько всадников пронеслись, не задев его. Ему удалось подняться и отбежать. Впереди возвышался небольшой холм. Хаджирахим поднялся на него, наблюдая за разгоравшейся битвой. Он соображал, если бы Канас Георга с дружинниками, держась тесно плечом к плечу, пробивались сквозь татарские ряды, они могли бы проложить себе путь в лес и спастись безвестными дорогами. А здесь их гибель можно было предсказать заранее. Урусутские дружинники бросались то вправо, то влево, отдаляясь друг от друга. Постепенно они рассеялись в татарской массе. Черное знамя Каназа Гюрга долго реяло над местом битвы, стремительно передвигалось вместе с бросавшимися в схватку урусутскими воинами. Потом стало колебаться и, наконец, упало. вдалеке был убит пронзенный стрелами и копьями урусутский Каназ Гюрга. Руководивший битвой темник Бурундай находился на высоком холме, заросшем соснами, куда поднялся Хаджирахим. Длинный, худой, с желтым неподвижным лицом на соврасом спокойном коне Бурундай, казалось, равнодушно наблюдал, как схватывались, резались, метались из стороны в сторону тысячи разъяренных всадников и пеших воинов. Заметив, что черное знамя заколебалось и упало, Бурундай вдруг очнулся, дико завизжал «Вперед! За мной!» и бросился со своей охранной сотни вниз с холма. Его нукеры, беспощадно отбрасывая встречных, пробились к тому месту, где был каназ Гюрга, надеясь схватить его в плен еще живым. Здесь было столько раненых и трупов, что отыскать сразу каназа было нелегко. Наконец его нашли и узнали по серебряной кольчуге и красным сапогам. Черное знамя лежало поблизости, заваленное трупами и громко стонущими ранеными. Своих раненых татары вытаскивали свалки, у русудских дорезывали. Канас Гюрга был уже мертв. Глубокий удар татарского меча сбил шлем, рассек лоб, а две стрелы впились в горло. Бурундай остановил коня, сошел в залитый кровью снег и сам маленьким острым ножом, не торопясь, отрезал голову каназа Гюрка. Он продел тонкий сыромятный ремень сквозь уши и крепко привязал голову с полуседыми вьющимися волосами и длинной черной бородой крепится своего коня. Вытер запачканные кровью пальцы о полу шубы и, садясь в седло, сказал. «Теперь Батухан не может более меня укорять, что я и мои нукеры не стараемся возвеличить монгольское имя. Глава русудского каназа на хвосте моего коня». «Но не на хвосте коня Батухана», — заметил один из старых нукеров. «Остерегайся, Джихангир тебе этого не простит». Торопка прибежал к боевому стану, где так недавно люди мирно строили, ходили и работали. Он увидел здесь отчаянную борьбу. Татары, их было очень много, носились по полянам, по обеим сторонам реки кричали, выли страшным звериным воем, рубили кривыми клинками. Русские отбивались рогатинами и топорами и нападали сами. Торопка заметил князя Василька. Он шел крайним левым в правом ряду ростовских ратников. Они быстро приближались несокрушимым валом, равномерной побежкой с топорами и мечами в руках. На них помчались татары, пытаясь сбить их натиском коней, но ростовцы, тесно прижимаясь друг к другу, прорубались в татарской массе, продвигаясь вперед к лесу. Силы были уже равны. Русские ратники... Оправились от первого натиска татар и сами теснили их. Татары метались во все стороны, отлетали, быстро заворачивали коней и снова налетали на русских. Среди ростовских ратников мужественно бился князь Василька. Торопко поспешил к нему. Русские стали одолевать. Но из просеки показались новые отряды конных татар. Они вылетали из леса, беспрерывным потоком своем, криками и тонким ужасающим визгом. Это примчались тумены Субудай-Богатура и Батухана. Налетевшие внезапно татары метнули черные арканы и захватили князя Василька. Он пытался перерезать веревки, но новый аркан обвил его шею и свалил с ног. Татары с торжествующими криками поволокли его по снегу. Торопка бросился к нему на помощь, Сильный удар налетевшего коня сбросил его на землю. Он поднялся, пробежал еще несколько шагов, прыгая через трупы. Новый удар по голове окончательно сбил торопку с ног. Он свалился между двумя трупами татарина и русского. Слышал несколько мгновений крики, но шум битвы быстро затихал, и торопка потерял сознание.